Глава 46. Фух, сколько приключений от одной поездки в столицу. Может, я сумею придумать способ уехать и остаться при своих владениях? Вряд ли юристы помогут. Когда речь об интересах короля, законы начинают приобретать двойные, а то и тройные стандарты. Впрочем, если все пойдет совсем нехорошо, я знаю один совсем плохой вариант. И да, удачно, что основной капитал лежит не в банках Ардора и не под подушкой дома в поместье. Светлые силы, храните правительство Липрии, и независимые законы этого свободного королевства тоже берегите. Не просто так я ездила в прошлом году, покупала там небольшое поместье. По их правилам, жилой дом есть, значит, наш человек. Как чувствовала, да и налоги Генрих как раз тогда повысил. «Беатрис, а нас кормить не будут?» спрашивает Мелани поздно вечером. Мы вернулись во дворец, никуда не сбегали. Сам факт был прийти самостоятельно, а не под почетным конвоем. Не знаю, котик. Несмотря на всю мою показную уверенность, в течение дня на душе скребутся кошки. Давай пирожными питаться сегодня, а? Давай! Счастливо соглашается воспитанница. Ребенку многого не надо. Интересно, как там Густав? Не удивлюсь, если его отослали обратно домой, не спросив меня. Надо бы как-то узнать. Вторую ночь подряд собираюсь не спать, а разрабатывать план, но снова быстро отключаюсь. Даже кофе не помогает. А днём от нервов ни одной дельной мысли, кроме как сжечь фабрику и сбежать в островную Липрию. У Генриха нет выхода к морю, не достанет, но это слишком кардинально. Может, я себя накручиваю? Еще Вандербург пригодился бы, но он далеко, и не знаю, нужна ли я ему. Если он отправил Мелинду во свояси, это еще ничего не значит. Он мог получить доступ к своему наследству без нас. Зачем связываться с женщинами, тем более такими проблемными? И Бернар очень хотел получить это самое наследство. Вряд ли его обрадует перспектива переезда в другое королевство. Да и я бы ни за что не попросила следовать за мной. Это слишком эгоистично. А когда испытываешь теплые чувства к человеку, не будешь держать. Любовью я упорно не называю то, что ощущаю к Бернару, даже наедине сама с собой. Это прекрасное, светлое чувство но в моей ситуации только вредит. Вандербург все равно не станет моим принцем, который решит проблемы и вырвет из лап дракона. Я сбежала, и виновата только я. Осталось бы, и король не смог бы призвать на помолвку. Ибо была бы я официальной невестой герцога. Вот к чему приводят эмоции. К глупостям и проблемам. Ладно, все, что не делается к лучшему. По крайней мере, Бернар вне прицела Генриха, пускай себе спокойно и дальше градоначальствует. Что сегодня будем делать? Первым делом спрашивает мой ребенок, проснувшись. «Не знаю», — смотрю с грустью в окошко. «Тошно почему-то, и Генрих тут ни при чем. «Он приедет за тобой, я знаю», — сжимает мою ладонь маленькая ручка. «Какая ты романтичная и наивная», — глажу Мелани с нежностью по голове. «Решать, чем занять день, нам не приходится. Сам король посещает наши покои». «Беатрис, дорогая, утро доброе!» — заходит он без стука. «Как мило. А если бы мы переодевались?» «Ваше Величество!» «Встаю и делаю книгсон», — Мэл повторяет. «Такая честь для нас!» «Ненужная честь. Уже бы в темницу посадил, туда вряд ли приходил бы наведаться». «Да я ненадолго. Подумал, вы вчера нагулялись, принес билеты на художественную выставку и в театр. Твоей воспитаннице будет интересно». Генрих кладет яркие бумажки на стол. «Благодарю, Ваше Величество!» Кланяюсь, как требует этикет. «Все для моей дорогой леди Нотинг», – с усмешкой произносит король. «Кстати, там за дверью крестов, вы вчера познакомились». «Да, он любезно занес нам подарки от благодарных жителей столицы», – поднимаю глаза на Генриха. «И я хотела сказать, отвратительно с реагированием стражи пришлось самостоятельно скручивать грабителя». «Слышал о твоем геройском поступке», – кивает король, – «но предпочел бы, чтобы больше такого не повторялось. Волнуюсь, знаешь ли». Мертвая я ему не нужна, и то хлеб. Ничего, разбойник был не опасный. Внимательно всматриваюсь в Генриха. Я подозревала, что он подставной. Выражение лица его величества не меняется, но это ничего не значит. Он гораздо искуснее меня в способности держать маску. Да ну, Беатрис, тебе показалось. Генрих небрежно машет рукой. В общем, о чем я говорил? Ах да, Крестов, он будет вас сопровождать исключительно безопасности ради нашей или ваших подданных. Ах-ах, отличное чувство юмора, посмеивается король и выходит из покоев.